новые будни плотный широкоплечий немецкий офицер выглядел холодно равнодушным. он коротко и жестко разговаривал с сопровождавшими его солдатами и лишь мельком как на мебель взглянул на хозяек квартиры. Осмотрев жилье офицер резко сказал солдату, что могли бы и получше найти, что это за конура такая Ну ладно хоть очень чистый душ с туалетом в доме, а то у этих дикарей в каждом втором доме туалет на улице. он разместился в комнате родителей. А одному из солдат, это, видимо, и был его денщик, и переводчику приказал устроиться в проходной детской. Анна Николаевна велела вали не попадаться лишний раз на глаза немцам и сама старалась не выходить из кухни без надобности, а главное не показывать, что хорошо понимает немецкий. Кто их знает, как они к этому отнесутся. Поэтому, когда солдат принес в кухню груду нижнего белья и кусок мыла и произнес длинную тираду, она вопросительно взглянула на него и покачала головой. Знаками показала, мол, понимаю, что постирать, а еще что. Солдат позвал переводчика, и тот объяснил, что нужно постирать сейчас это белье гера-офицера, его самого и денщика, а позже принесут белье других солдат, и его нужно стирать отдельно. Оплатить ей будут частично едой, частично марками, но завтра обязательно идти на биржу труда и зарегистрироваться, иначе не будет ни продуктов, ни марок, а будет расстрел за неповиновение». Женщина кивнула, стараясь, чтобы лицо не выражало никаких эмоций. Немцы ушли. Делать было нечего. Пришлось доставать большое корыто и организовывать стирку. По крайней мере, есть шанс, что будет горячая вода, а тут офицер живёт, — думала хозяйка. Да он, видимо, и не один в нашем доме, значит, котельная при доме будет работать. На дворе стоял ноябрь. Вот-вот наступит зима и отопление в доме избавляло жителей от необходимости добывать дрова и налаживать печи, которые не топились, наверное, с начала тридцатых годов, когда к дому пристроили котельную и поставили батареи. На следующий день Анна Николаевна отправилась на биржу. вали регистрироваться не требовалось, но мать взяла её с собой, чтобы не оставлять дома одну. Прошедшей ночью с моря подул сильный ветер и принёс настоящие, нечастые для южного ноября холода. «Тёмное небо», — То ли ночь забыла кончиться, то ли день решил вовсе не наступать. Сыпало на людей колючее ледяное крошево. Дождь ли, снег ли, не разберёшь. Серые космы туч неслись в вышине, будто ведьмы на лохматых мётлах. Под ногами хлюпала ледяная жижа. Ботинки скользили по брусчатке. Не верилось, что всего несколько дней назад фашисты входили в город тихим тёплым днём, когда сияло солнце. Даже деревья ещё не сбросили золотую листву. Вале казалось, что с того дня прошли уже месяцы что город и море осознали происходящее здесь, и теперь не может быть ни тихой золотой осени, ни спокойного моря, а дальше так и будет, только шторм, тучи и колючий мокрый дождь, похожий на снег. На бирже труда царила тихая какая-то покорная суета. Пришедшие регистрироваться горожане ходили по команде от одного стола к другому, показывали паспорта, получали какие-то бумажки, распоряжались всем два пожилых местных жителей, говорившие только по-русски. И женщина с резким громким голосом, как шепнула встретившаяся титовым тетя Маша, то была учительница немецкого из фабричного поселка, которая служила переводчиком между немцами и жителями и тоже чем-то здесь командовала. Всем годным к работе выдавали маленькие тонкие книжечки с разлиновкой внутри, называемые «Арбайцкарте». «Арбайцкарте» — трудовая рабочая карточка. Мужички, которые назывались старшими по кварталам, объясняли, что за каждую отработанную неделю в арбайтс Арбайцкарте нужно ставить штампик, и что все должны эту карточку носить с собой, потому как полицаи при проверке документов будут ее требовать. И если у тебя ее нет, значит, ты уклоняешься от работы, подлежишь расстрелу на месте или отправке в лагерь. Анну Николаевну хотели сразу направить на какие-то работы по укреплению берега, но она сказала, что у нее в квартире живет офицер, который велел стирать белье квартальные спорить не стали и велели только поставить штамп в Арбайцкарте, или, если стирка будет только один день, явиться завтра на другие работы. Вышедшие из биржи люди делились новостями. Торговлю немцев вроде бы не запрещали, и базар работает. Но кто будет там торговать, непонятно. Ведь передвижение между городом и деревней запретили. Пока горожане еще меняют у кого что есть. А у жителей частного сектора остались кое-какие овощи на огородах. Но, говорят, немцы устраивают чёс по домам и реквизируют продовольствие. Поэтому надо как-то исхитриться и спрятать запасы, чтобы не нашли. Мария рассказала, что была вчера на базаре. Народ уже есть, но мало. Немецкие и румынские солдаты тоже ходят по базару. Продукты их не интересуют. Видно, они хорошо снабжаются. Однако, если оккупанту понравится чья-то вещь, он в лучшем случае предложит поменять на марки или на какую-нибудь ерунду. А может и просто отобрать. Тем временем солдаты расклеивали по городу какие-то новые листы, по три в ряд. женщины и Валя подошли посмотреть. На стене комендатуры уже обелел новый приказ оккупантов на русском, немецком и крымско-татарском языках. «Похоже, в нашей типографии отпечатан», — отметила про себя Анна Николаевна. На каждом листе вверху была изображена шестиконечная звезда из двух наложенных один на другой треугольников. «Ишь ты!» — тихо сказала Мария. Уже и на крымско-татарский кто-то переводит. Не теряют времени, гады. Указ гласил. Всем евреям и крымчакам города надлежит зарегистрироваться в специально организованном еврейском комитете по адресу. Каждый еврей-крымчак, независимо от возраста, должен нашить на одежду шестиконечную звезду белого цвета и без нее не появляться на улице. Все имеющиеся ценности и денежные знаки любого достоинства должны быть сданы в комитет, На руках разрешается оставить по 200 рублей на человека. Регистрация должна быть проведена в течение трех дней с появления приказа. За неявку на регистрацию и укрывательство евреев другими жителями – расстрел. Во многих оккупированных странах нацисты вводили для евреев желтую звезду, но на некоторых восточных территориях, в том числе в Крыму, в приказах оккупантов фигурирует белая звезда. «Мам», – Валя потянула за рукав Анну Николаевну, – «мам, Шушанна, — Да, Валюш, надо что-то быстро придумать. Пойдём-ка домой. — Что, Ань? Ты о чём? Что нужно? — переспросила Мария настойчиво. — Идём, по дороге расскажу. Пока шли до дома, Анна Николаевна тихонько рассказала соседке, что среди беженок, которые когда-то пришли из Севастополя и которым помогали титовы, двое — Роза и её свекровь Шушанна — крымчачки. А значит, им грозит опасность, и нужно как-то их спрятать или вывести из города. — Не выведешь никуда, Ань. Если в городе такой указ есть, то и везде он есть. Надо как-то иначе. Документы поменять, что ли? Хорошо, что их мало кто в городе знает, может, не сдадут. Аня, а в типографии? Да, я тоже подумала. Нужно поискать, кто из надёжных людей из типографии остался в городе. Нет, что толку? Типография же не работает. Вернее, работает. Кто-то ведь печатает эти приказы. Да только это значит, что там люди не те. Даже не знаю. Кого спросить без риска? Надо, чтобы они не высовывались пока. А мы подумаем, что делать. Не знаешь, у них документы есть? Паспорта? Да, были паспорта. Я видела. У Тамары не было, дом разбомбила. А у них вроде были. Анна Николаевна на секунду задумалась. Вот что, Валя, тихо и осторожно дойди до Шушанной Розы. Скажи, чтобы, во-первых, сидели дома. Пусть только Зоя выходит. Ей не опасно. И от посторонних пусть в подвал прячутся. А во-вторых, скажи, чтобы печку затопили и паспорта сожгли. Будем говорить хотя бы, что они... Ну, пусть гречанки. А паспорта сгорели при бомбёжке в Севастополе. Они, правда, в госпитале работали, паспорта предъявляли. Но госпиталь уехал, а вось никто не вспомнит, что у них там было написано про национальность. Валя кивнула, мол, запомнила. Сидеть дома, сжечь паспорта и, если что, называться гречанками. Закутала поплотнее голову тёплым платком и отправилась в старый город. Анна Николаевна, подумав, повернула от дома в другую сторону. «Знаешь, Маша, я, пожалуй, дойду до одного Фединого коллеги. Вдруг он дома. Посоветуюсь». А про себя подумала. «Может, и про Мишу что-то узнаю». Мария кивнула. «Добре. Я пока тоже подумаю, что можно сделать. Ой, Аня, а Фира-то, небось, тоже приказ видела. Нужно ведь и с ней что-то делать. У неё же нет никого». «Муж умер, сыновья на фронте, надо сходить ее проведать». Соседки распрощались и пошли в разные стороны, стараясь не привлекать внимания оккупантов на улицах. Валя тем временем добралась до домика в старом городе, где жили севастопольцы, как называли их между собой титовы. Зои не было дома. Она рассказала Шушанне и Розе о приказах, которые те еще не видели, и передала все, что велела мама. В комнате висело долгое тяжкое молчание, когда вошла бледная встревоженная Зоя. Она ходила на базар и тоже увидела приказ. «Знаете уже, да?» «Да. Нам нужно уходить, Зоя», вдруг решительно сказала Шушанна. «Нельзя, чтобы Анна нам помогала. Сама погибнет и детей погубит». «Куда уходить, тетя Шушанна?» Валя не ожидала такого решения и заволновалась. «Некуда. Везде эти приказы есть. Наверняка в деревнях тоже». «Зоя, ты останешься» а мы с розой уйдем шушанна говорила спокойно и твердо почему это я останусь потому что ты русская аристократка породу издали видно тебя не тронут а с нами тебе дело иметь не надо мы для них другой сорт шушана куда вы пойдете что это изменит возразила зоя подумай нельзя уходить задержат хуже будет мы что нибудь придумаем «Вы не должны ничего придумывать», — вступила в разговор Роза. «Небось, там написано, как про коммунистов, за укрывательство расстрел. Валя нам этого не сказала, но ведь точно...» «Точно», — упавшим голосом подтвердила Валя, вдруг осознавшая всю реальность этой угрозы. «Вот видишь, нужно нам уходить». «И что? Куда вы можете спрятаться?» «Там уж как судьба», — Шушана сказала это все так же спокойно, ровно, почти обреченно. Тетя Зоя, «Ну скажите хоть вы, они же могут назваться гречанками. Мама велела именно так, и она пошла к папиным друзьям советоваться. Что же, она зря, выходит, пошла через полгорода? Ну давайте дождемся, что скажет мама. По-моему, нужно делать, как она велела». «Кто-нибудь все равно сдаст». Так же ровно произнесла Шушана. «Знают же во дворе наши имена. Здесь еще три семьи живет. Кроме нас одиннадцать человек», пояснила Навале. «Ты знаешь...» помолчав сказала зоя может и не сдадут все три семьи краимы с ними тоже еще неизвестно что будет мне думается они нам помогут и сами постараются не привлекать внимания подождите уходить давайте анну послушаемся мало наманна и федор помогали мы хотим их погубить что ли на регистрацию три дня дается сегодня и завтра точно можно подождать а там посмотрим я вас очень прошу Валя от волнения даже ладошки сложила, как в молитве. «Давайте подождём, что мама скажет. Если вы уйдёте сейчас, она не простит себе, что мы даже не попробовали помочь. Вы хотите, чтобы она себя винила?» «Как быстро сейчас взрослеют дети», — подумала Зоя. Вот уже и эта девчушка говорит «не простит себе». Были ли в её, зои на тринадцать лет такие мысли в девичьей голове? В благополучной тогдашней жизни вряд ли. «Вот что, Шушан!» «Никто никуда сейчас не пойдёт», — сказала она твёрдо. «Вы с Розой сидите дома и не высовывайтесь. Если кто чужой появится, сразу в подвал. А мы с Анной за эти два дня что-то придумаем. Слава богу, в нашем дворе немцы не стоят». «Ой, а у нас стоят. Со вчерашнего дня». Валя вдруг вспомнила, что женщины не знают последних новостей. «Офицер какой-то важный. Солдат его, как это, вроде слуги, мама говорила». «Денщик?» — подсказала Зоя. «Да, точно. И переводчик еще. А нас на кухню выселили и принесли маме кучу их белья стирать». «Как же вы втроем там помещаетесь?» «Вдвоем. Мишка вчера забежал, забрал все свои теплые вещи и ушел. Не сказал, куда. Попрощался и обещал маме, что будет осторожен. И еще...» — добавила она упавшим голосом. «Сказал, что нам знать не надо, куда ушел». Женщины переглянулись. Покачали головами, но промолчали. Только Шушана что-то еле слышно прошептала по-крымчакски. И Валя, не зная языка, почему-то угадала, что это молитва. Окупантов в квартире не было. Валя сидела в кухне и, волнуясь, ждала мать. Когда Анна Николаевна вернулась, дочка рассказала ей, как сложился разговор у севастопольских друзей и что решили. «Правильно Зоя настояла», — сказала Анна Николаевна. «Уходить неизвестно куда — это им верная гибель. Я тоже кое-что узнала» видела Петра Сергеевича. Про Мишу он сказал, что у него всё в порядке и что он где-то у своих. Не на глазах у немцев, и чтобы мы не беспокоились. В окно кухни аккуратно постучали. Мать и дочь обернулись. Во дворе стояла Мария и делала знаки, чтобы к ней вышли. Анна Николаевна кивнула и направилась к двери, Валя следом. «Валюш, не ходи». «Ты будешь рассказывать тёте Маше, что узнала?» Без вопроса в голосе сказала девочка. «А мне? Я, думаешь, не хочу помогать?» Или мне знать не надо?» «Валь, ну не детское это дело». «А к не ходить детское? Как я смогу помогать, если ничего не знаю?» «Ну ты понимаешь, я, по-твоему, совсем глупая? Понимаю, дело серьезное, и болтать о нем нигде не надо. Мам, ну правда, мне тоже важно это делать». Валя потянулась за своим пальтишком. Мать вздохнула, подумав о том же, о чем думали тогда многие. Как рано и быстро взрослеют из-за войны дети. Накинув пальто, подала вали тёплый платок. Голову накрой. Холодно. На улице Анна Николаевна тихонько стала рассказывать подруге новости. Пётр Сергеевич, бывший начцеха из типографии, сказал, что он сам теперь в типографии не работает и планировал сегодня уйти из города. Но тут эти фашистские приказы появились. И старшие товарищи, как он выразился, велели ему остаться и попытаться что-то сделать для евреев и кормчаков, для кого возможно. Что он может сделать? Спрятать? Тихо спросила Валя. «Всех не спрячешь. Да и мест таких мало, где безопасно людей прятать». Хотя кое-кого он сказал, вывезти из города можно. И документы поменять хотя бы тем, кого мало знают в городе. В типографии есть надёжный человек. Он попытается достать стандартные бланки справок. Где-то на складе были довоенные. И ещё вырежет копию нескольких печатей дома управления по образцам, которые Пётр Сергеевич нашёл. Зачем? Будут делать людям справки, будто у них ещё до оккупации пропали документы украдены или в эвакуации утеряны, или при бомбёжке, как вот у Тамары было, ну и давать другие имена и фамилии. «Я тоже кое-что добыла». Мария вынула из кармана потёртый паспорт. «Вот мне знакомая дала. У них перед самой оккупацией бабушка умерла в посёлке, а документы они сдать не успели. Смотри, на фотографии всё равно не разберёшь, какие глаза и волосы». В советских паспортах старого образца были чёрно-белые фотографии размером всего 3 на 3,5 сантиметра с фиолетовой печатью через угол. Валя заглянула в раскрытый паспорт. «Не очень похоже». «Все мы на паспортных фото на себя не сильно похожи. Тут печать на пол лица, может, и сойдёт. И по возрасту всего на пять лет старше Шушаны. Антонополу Аделаида Гречанка. Вот Шушане отдай, пусть привыкает к новому имени». Мария протянула Анне Николаевне документ. — Маша, спасибо тебе. — Не благодарят за это, Ань. — И вот ещё что. Я же собиралась к Фире зайти. Не знаешь, есть у неё кто в квартире? — Немцы у них не стоят. Там коммуналка такая запущенная. Они пока получше выбирают. — Можно я с вами, мам? — Ну, пойдём. Только не влезай во взрослые разговоры, пожалуйста. Соседка, которую почти все во дворе независимо от возраста звали тётей Фирой, Открыла настук сразу, будто ждала кого-то. «Тетя ты даже не спрашиваешь, кто?» Сказала Мария с упреком. «Ну как так можно?» «А, шо теперь?» Женщина безнадежно махнула рукой. «Один леший, кто бы ни был, войдет и не спросит. Здравствуй, Маша. ох и ты, Анюта, тута. И Валюха даже. И шо за такая делегация ко мне?» Или я какая важная персона стала? Тетя фира ты на улицу выходила нынче? Чего я там забыла? На этих? Соседка явно удержалась от крепкого словца. Что ль смотреть? Или ты за регистрацию спрашиваешь? Так я не ходила. Вот думаю, или пойти на их рожи поганые, поглядеть и ту бумагу получить. Ведь пойдешь, работать заставят. Или таки плюнуть на это и помереть с голоду, «Чтоб им, собакам, нами подавиться!» «Тетя Фира, вам нужно теперь осторожнее!» Анна Николаевна старалась говорить как можно спокойнее. «Сегодня приказ повесили. Всем евреям регистрироваться отдельные ценности сдать. Не к добру это. Давайте подумаем, куда вас спрятать можно». «Аня, ну какой спрятать?» «Каждая собака в городе знает, что я еврейка. И куда ты такие габариты спрячешь?» Тетя Фира иронично и выразительно обвела рукой свои крупные бедра. «Нет уж, девки, коли евреям персонально велено регистрироваться, так я и пойду». Мария даже руками всплеснула. «Тетя Фира, не дури! Ну зачем ты пойдешь? Неспроста они это затеяли. Знающие люди говорят, в Киеве всех евреев немцы в какой-то лагерь согнали, якобы куда-то эвакуировать, а на самом деле что-то тут не то». «То, не то, какая к шутам разница, все пойдут, и я пойду» и прятаться не стану, и не ходите вы ко мне, не то какая-нибудь зараза вроде Зинки и вас евреями запишет». Так и эдак убеждали ее Анна Николаевна и Мария, тетя Фира была непреклонна. «Со всеми пойду, а там будь что будет». Женщины уходили от соседки огорченными и подавленными. Чувство, что все это плохо кончится, не оставляло даже Валю. Она машинально помогала маме с очередной стиркой, В голове крутился смешной стишок про мальчика Лемеля, который так любили слушать ребята в санатории. «Мама сказала, ты мне услужи, вымой тарелки, сестру уложи. Дрова наколоть не забудь, мой сынок, поймай петуха и запри на замок. Сестренка, тарелки, петух и дрова. У Лемеля только одна голова». Схватил он сестренку и запер в сарай. Сказал он сестренке, ты здесь поиграй. «Дрова он усердно промыл кипятком, Четыре тарелки разбил молотком». Стихотворение Льва Квитко Лемеле хозяйничает. Перевод Сыдиша Нина Найдёновой. «Этот поэт», — вдруг подумалось девочки — «он ведь тоже еврей».